Глава двадцать Зато в нашем помещении все только начинается. Пара взмахов ресницами, поворот головы в сторону Забавиной, затем Семенко, и меня парализует от страха. Они действуют, будто копируя друг друга. Одна заводит руку за спину и откуда-то, скорее всего, из-под пиджака выхватывает оружие, направляя его на Светлану. Другая большим пальцем отщелкивает кнопку клатча, ныряет внутрь сумки и вытаскивает пистолет, направляя на Лизу. Ощущение сюра не покидает. Бред. Но правда реальный бред. Женщины с оружием. И в голове, как по заказу, ни одной умной мысли. Зато дурных, вроде той, что... Всем нормальным при входе пистолеты раздавали, а мне, как ущербный всего лишь талончик. Хоть отбавляй. И взгляды обеих. Твердые, ледяные, бесстрастные. Хотя у Лизы все же глаза профи, нацеленного идти до конца. И тело бойца. Она напоминает натянутую пружину, готовую в нужный момент сорваться с места и нанести смертельный удар. Не дури, Семенко! произносит коллега Сомова, на удивление ровно. И левой рукой обхватывает правую, еще надежнее фиксируя оружие. Тебе отсюда по-любому не выйти. Ты так думаешь? А вот в голосе Светланы много бравады, и в глазах вспыхивают искорки неуместного сейчас азарта. Страшно. Действительно страшно. Азартные люди на адреналине нередко путают реальность с фантазиями. И в тех условиях, где мы находимся втроем, это особенно опасно. А если так? На ярко-красных губах любовницы Власова расцветает едкая улыбка. Ее рука сдвигается вправо и направляет дуло пистолета на меня. По дурацкой случайности я оказываюсь на линии огня. к Семенко даже чуть ближе, чем к Забавиной. Как раз у стола, где лежит вытянутый из сейфа контейнер. Нехороший расклад. С двух метров она точно не промажет. И что теперь? Забери бокс, Женя. И медленно сделай два шага назад. Произносит Светлана, качнув оружием. Пойдешь со мной до выхода. Женщина меня пугает. Очень пугает. Не столько ее немигающие глаза, обещающие выстрелить, если стану дурить, сколько дрожащая рука, удерживающая пистолет. А ну, как у нее нервы сдадут, палец соскользнет или нажмет посильнее. Бум, и все. Была Женя, живая и красивая, стала мертвая и страшная. Дыхание перехватывает, ладони леденеют, ноги в коленях подкашиваются, а по спине сползает первая капля пота. Боже! Как я сейчас завидую неуравновешенным людям. Подумаешь, нервишки иногда шалят. Зато в любой непонятной ситуации в обморок хлопнулись, и никаких проблем. Кстати, интересная идея. Взгляд сам собой мечется к Лизе, ожидая указаний. Еле заметный кивок, и я выполняю условия Семенко. Подхватываю коробку и отступаю назад. Медленно двигаешься к выходу. И без глупостей, Ветрова. Ты же не хочешь сдохнуть? Голос Светланы раздается у самого уха, а в спину утыкается холодный металл. Вперед! Делаю все, что говорит преступница. Сама понимаю, что нужно, наконец, выйти из этой душной комнаты, где нет никакого места для маневров. Зато на сто процентов уверена, что Сомов находится где-то поблизости за дверью. И ему будет достаточно любого маломальского шанса, чтобы вытащить меня из этой передряги. Так и получается. В коридоре много вооруженных людей. Они моментально берут Семенко на мушку, заставляют ту нервничать. И это отчетливо улавливается в срывающемся голосе. «Я ее застрелю, если не дадите уйти!» выкрикивает она громко. Визгливые нотки режут по ушам. «Опустить оружие!» Этот голос я тоже узнаю. А через секунду встречаюсь и с его обладателем. «Пусть уходит!» — произносит Илья, глядя на меня в упор. «Странно, но, не заметив среди толпы незнакомцев Олега, я успокаиваюсь. У моего мужчины есть план. Не сомневаюсь ни секунды. Он. Профессионал. Он меня не бросит. спасет, Непременно спасет. И не потому, что обещал, хотя и это важно, а потому что он действительно мой мужчина. Я больше не испытываю колебаний по этому поводу. Так же, как и в том, что я его женщина. Порой только экстремальные ситуации заставляют нас обнажать эмоции до скелета откидывать в сторону страхи и сомнения, глядеть в самую суть. Один коридор сменяется другим. Нам дают беспрепятственно продвигаться к выходу. Светлана заметно успокаивается и делает это зря. На последнем повороте к клиентскому залу, краем глаза, а может, все же интуицией, цепляю в дверной нише фигуру Олега. Дальше... Чистая импровизация. Я роняю контейнер. «Олег, ты ей случайно шею не сломал?» Пробираюсь к Сомову, стоящему в окружении своих людей, сейчас мало отличающихся от того же самого ОМОНа или СОБРа. «Люди в черном камуфляже, они и есть люди в черном камуфляже. Сильные, пугающие и безликие». Среди них только Лиза выделяется ярким пятном. Хрупкая банковская леди с алиповатым шарфиком на шее так и не снимает с носа очки в золоченой оправе и держится так же независимо, как остальные. «Нет, Жень, не волнуйся. Жива Семенка. Просто в отключке пока валяется. Ничего. Ей полезно». Начальник безопасности отвлекается от прямых обязанностей, раздача указаний направо и налево, и поворачивается ко мне. Протягивает ладонь и не опускает, пока не вкладываю в нее свои пальцы. «Я пиздец, как за тебя перенервничал!» Притянув к боку и наклонившись так, чтобы слышала только я, выговаривает сквозь зубы. По твоим молниеносным отточенным движениям и сосредоточенному взгляду в тот момент я бы этого не сказала. С удовольствием прижимаюсь к горячей опоре. Руки-ноги до сих пор потряхивает. Адреналин гуляет в крови. Ты действовал как суперпрофи с ясными мыслями и холодным расчетом. Олег громко фыркает, не скрывая ухмылки, прикрывает глаза и качает головой. Сразу несколько бравых ребяток вскидывают головы и с явным удивлением взирают на начальство. Кажется, эмоциональный шеф — нечастый случай в их рядах. но. «Если ты так считаешь, не буду спорить», — выдыхает он в итоге. Шумно втягивает воздух возле моего виска, отчего мурашки пробегают вдоль позвоночника и касается его губами. Не думал, что Семенко и в банке умудрится найти себе пособницу. Перевожу взгляд в ту сторону, где Светлану, закованную в наручники, легкими шлепками по щекам приводит в чувство и, не особо церемонясь, Вздергивают вверх, заставляя подняться. Любовница Власова пару секунд озирается мутным взглядом, но довольно быстро ориентируется в происходящем и берет себя в руки. Вместо испуга и слез, которых я подспудно ожидаю, на ее лице расцветает непримиримая злоба и ненависть, особенно когда мы встречаемся глазами. Думаете, все легко решили? Твари выплевывает она, брызжа слюной. «Ничего у вас не выйдет. Это деньги мои. Мои! Слышите? Мои! Я верну их себе. Даже твой муженёк облажался, Женечка. А вы, все вы, и подавно запомните». Морщу нос и теснее жмусь к Сомову. Не слышать в свой адрес проклятия, не смотреть на будто помешавшуюся Семенко — желания нет. Противно. До ужаса противно видеть, во что превращает людей, порабощающую их волю, алчность. Увидите ее. Приказ начбеза звучит, как удар хлыста. Светлану подхватывают подмышки и, как пушинку, выносят прочь. Еще минута затихающих угроз и воплей и наступает относительная тишина. «Пусть со своими дружками, пока в машине посидит, пообщается», комментирует Олег. «У них теперь есть много общих тем для разговора. Мои, мои деньги!» «Не поверишь, Жень, этот спектакль я за сегодня уже четвертый раз смотрю». «Ого!» Не скрывая удивления и благодарно киваю Илье, подошедшему к нам и протянувшему бутылки с водой. Четыре — это много. Получается, хлопки и виск — это вы шумели? Красного и Свистунова брали, верно? — Верно. Вместо Олега отвечает Барс с широкой улыбкой, глядя на своего начальника. — Наш шеф лично участвовал в задержании. Еще и по морде каждому из них съездил. «Хотя те уже особо не сопротивлялись». «Не знаешь, Жень, почему?» «Не-а». Отрицательно качаю головой во все глаза, глядя на своего мужчину. «Может, я что-то пропустила? Сомов же тихушник. Лишнего никогда не расскажет. Наверное, повод был. Выдаю в итоге и интересуюсь другим. А четвертый тогда кто? Седов, отец Светланы. Он в машине ее ждал. Готовил отход. Ясно. Очень хочется задать еще кучу вопросов. Особенно о том, про кого узнавать страшно, но и оставаться в неведении дальше страшнее вдвойне. Не успеваю. Кругом все резко приходит в движение. Один из бравых ребят с закрытым балаклавой лицом обращается к начальнику безопасности и докладывает о результатах проделанной работы. Тот с каменным лицом выслушивает, кивает и несколькими рубящими фразами раздает новые указания, кому грузиться и отбывать, кому оставаться и разгребать бумажную волокиту из-за шума и погрома учиненных в финансовом учреждении. Понимаю, что мой личный интерес сейчас не совсем уместен, и отступаю. «Расскажешь потом все, когда вернешься?» Задираю подбородок, чтобы видеть темно-синие, самые красивые глаза на свете. Ты же задержанных к вам в офис повезешь? Или уже в полицию? А полиция уже и здесь, и там. Ты, скорее всего, не в курсе таких нюансов. Но наш концерн частично принадлежит государству. В хриплом баритоне вновь проскакивают нежные нотки. Сложная схема, в общем. Не знала? Конечно, не знала. Откуда бы мне быть в курсе таких деталей? Концерны, концерн. Мало ли их у нас в городе и стране в целом насчитывается. Я даже о полном названии организации ни разу не задумывалась. Балда, однозначно. К нам повезем, Жень. Продолжает Олег, заметив мою реакцию. Допросы будем там проводить. Добро нам дали загодя. Хотя основные моменты уже и так ясны. Ты лучше мне другое скажи. Хочешь поехать со мной и все услышать из первых уст? Или все же домой отдыхать? Как не желаю побыть подольше с Сомовым рядом, понимая, что сейчас ему при всем желании будет не до меня. Да и отвлекать его ну не ребенок же. Нельзя вставать между мужчиной и его работой. Пусть без нервов, зная, что я в безопасности, разгребет все до конца. А уж потом, а уж потом, он уделит время мне. Домой хочу. Боже, как сладко звучит это слово. Тепло, уютно, душевно. Дом. Милый дом. Все же закончилось, правда? Мне ничего больше не угрожает. Заглядываю в обожаемые глаза с нетерпением, ожидая ответа. Мне бы только на этот вопрос... Узнать правду. А остальное не столько важно. Я терпеливая. Дождусь. Ничего. И никто тебе больше не угрожает. Уверенно произносит Олег, обнимая мои щеки своими ладонями. Слышишь меня? Никто. Да. От волнения голос пропадает, потому сглатываю и произношу увереннее и громче. Да. «Слышу!» «Умница!» Олег наклоняется и, игнорируя всех вокруг, жарко целует в губы. «Илья отвезет тебя домой и проводит. Лиза должна тут остаться. Я вернусь сразу, как все закончится. Хорошо?» Киваю. Я буду ждать.